Его творчество не мускулисто, в его произведениях нет, если можно так выразиться, костяка, в них нет или почти нет действия, а главное, совсем нет размаха, фундамент его книг не прочен, вернее, они лишены фундамента. Согласитесь, что в наше время, когда жизнь с каждым днем становится все сложнее, и у нас почти не остается времени для чтения, Когда карта Европы подверглась решительной перекройке, и не сегодня-завтра, быть может, подвергнется перекройке еще более значительной, когда всюду возникает столько новых, чреватых грозными событиями проблем, Мы имеем право требовать отписать для чего-то большего, чем остроумие, которое заставляет нас забывать в велиречивых и бесполезных спорах по поводу чисто формальных достоинств о том, что с минуты на минуту нас могут захлестнуть две волны варварства извне и изнутри. Я сознаю, что изрыгаю хулу на священную школу, которую эти господа именуют искусством для искусства, Но в наши дни есть задачи поважнее, чем музыкальный принцип расположения слов. Я не спорю, в слоге «бергота» есть что-то пленительное. Но, в общем, все это очень вычурно, очень мелко и очень вяло. Теперь, когда я узнал, что вы явно переоцениваете «бергота», Мне стали понятнее те несколько строк, которые вы мне только что показали, и которых я предпочел бы не касаться, тем более, что вы сами так прямо и сказали, что это детская мазня. Я и правда так выразился, но мнение у меня было совсем другое. Бог грехам терпит, в особенности грехам молодости. Да и не у вас одного, они на совести. Многие в ваши годы мнили себя поэтами. Но в том, что вы мне показали, видно дурное влияние Бергота. Вряд ли вас удивит, если я скажу, что там нет ни одного из достоинств Бергота. Книги Бергота — это настоящее произведение искусства, впрочем, крайне поверхностного. Он мастер стиля, о котором вы в ваши годы не можете иметь хотя бы смутное понятие. А вот тем же недостатком, что и он, вы грешите. Вы, как и Бергот, заботитесь прежде всего не о смысле, а о том, чтобы подобрать звучные слова, содержание у вас на втором плане. Это все равно, что ставить плуг перед валами. Даже у Бергота словесные побрякушки, ухищрения, напускание тумана — все это, по-моему, ни к чему. Автор устроил приятный для глаза фейерверк, и все кричат, что это шедевр. Шедевры не так часто встречаются. В активе Убергота, в его, если можно так выразиться, багаже, нет ни одного романа, отмеченного печатью истинного вдохновения, ни одной книги, которую хотелось бы поставить в заветный уголок своей библиотеки. Я не могу припомнить ни одной. Другое дело, что его творчество неизмеримо выше самого автора. Вот уж кто доказывает правоту одного умного человека, утверждавшего, что писатели не познаются по их книгам. Немыслимо представить себе человека, который до такой степени был бы не похож на свои произведения, более чванливого, более надутого, хуже воспитанного, чем Бергот. С одними он вульгарен, с другими, говорит, точно книгу читает вслух, но только не свою, а очень скучную. Чего, во всяком случае, про его книги не скажешь. Вот что такое Бергот. В голове у этого человека путаница, сумбур, таких, как он, наши предки называли краснобаями. Его суждение производят на вас еще менее приятное впечатление от того, как он их высказывает. Не помню кто, то ли Лумини, то ли Сент-Беуф, отмечают, что и у Виньи была та же отталкивающая черта. но Бюргот не написал ни «Сен-Марса», ни «Красной печати», а там есть просто хрестоматийные страницы. Ломини Луи, 1815-1878. Французский писатель и литературный критик. Автор галереи современных знаменитостей». «Ни «Сен-Марса», ни «Красной печати». просто имеет в виду исторический роман Альфреда де Виньи «Сен Марс», вышедший в 1826 году, и его же повесть «Красная печать» из книги «Неволя и величие солдата» 1835 год.